Я оказался прав. Утром я был разбужен не свет ни заря, суетой сборов, которая царила в лагере. Как оказалось, командир решил выйти на маршрут по холодку. Идея, конечно, разумная, особенно в пустыне, но я бы ещё поспал. Но моего мнения никто не спрашивал, а я с ним никому не лез. Благо, было чем заняться. Позавтракал сваренной в стайле кашей. Ничего так кашка с мясом и не пригорела. Потом примерил и подогнал предложенное Доминго снаряжение: плащ и шляпу, а оставшиеся в седельных сумках лошадей погибших членов отряда. Потом познакомился со своей новой лошадью. Вот ваша красавица, сказал Доминго, подведя меня к лошади и с удовольствием хлопая её ладонью по крупу. Очень красивая кобылка, кличка Сера, отмаги осталась. Серая повернула голову и посмотрела на меня. Я посмотрел на неё. Лошадь была пегай масти с длинной белой гривой. В целом она произвела на меня хорошее впечатление: длинноногая, пропорциональная, с большими печальными глазами. Единственным её недостатком было то, что на ней нужно ездить. Серая обнюхала меня и фыркнула, похоже, тоже составила обо мне мнение. Любит морковку и сахар, продолжал увлечённо рассказывать мне о лошади Доминги. И еще купаться. Да, сведения про купание, несомненно, очень ценны, особенно в пустыне. Я тоже сейчас бы с удовольствием искупался. Ну ладно, сказал Доминго, закончив расхваливать гужевой транспорт. Минут через пятнадцать будем выступать. Готовьтесь. Выступать, так выступать. Лениво подумал я. Я, собственно, готов. Мы залезли на лошадей и двинули в пустыню. Прощай, прощай, подумал я, оборачиваясь назад и кидая взгляд на Азис. Ты мне очень помог. Спасибо тебе. Но говорить до новых встреч я не буду. Извини, уж больно тут у тебя скучно. Я отвернулся и стал смотреть вперёд на бесконечные хребты барханов, уходящие к горизонту. Солнце ещё не зашло, только подсвечивало небо своими лучами, намекая на то место, где оно собиралось выскочить. Было прохладно и тянул лёгкий ветерок. Красота, вот бы тут было всегда так. Ну, Эриадор, приступайте. Неожиданно раздался справа голос Доминго, выдёргивая меня из мечтательной созерцательности, в которой я пребывал. "К чему?" спросил я. "Как к чему?" удивился тот. "К поиску. Вы же теперь маг-поисковик". "А, ну да, я ж теперь искатель". сообразил я. «Э-э-э», сказал я, «а вы бы не могли уточнить, что прямо вот так с лошади?» «Ну да», удивленно ответил тот, «все так делают. Устанете, скажете, остановимся, отдохнем». «Да, все так делают, однако работенка еще та. Это я, значит, тральщиком буду работать, по принципу греби, что попадется?» «Да». А я думал, что камушки встречаются в определённых местах, ответил я Доминго. Ожидал, что приедем на место и займёмся работой. "Не это риадор, вы не правы. Камушки разбросаны тут везде. Говорят, что они остаются из проклятых мест, которые передвигаются по пустыне". "Передвигаются? Да, есть неподвижные проклятые места, а есть такие, которые двигаются. Но после тех и тех остаются камушки". Кстати, вам нужно следить, чтобы мы не попали в такое место. Угу, сказал я, переходя на созерцание магических потоков. А откуда они берутся эти камушки? Точно никто не знает, ответил он мне. У магов есть несколько объяснений. Самое простое и понятное мне, что в проклятые места что-то попадает. Ну, скорпионы там какие-нибудь или перекати-поле, например. И вот когда они попадают туда, с ними что-то происходит такое, что превращает их в камушки. Поэтому возле проклятых мест следует быть особо внимательными. Ну да, свои находки я тоже сделал возле бубликов. Понятно. Если эта теория верна, а выглядит она вполне разумной, то тогда можно предположить, что сорт камушка связан с тем, что попал в аномалию, скажем, Из скорпионов получается одно, а из ящериц уже другое. Интересно. А если собрать несколько аномалий в одном месте и сторожить их, чтобы не расползались, и кидать в них что-нибудь такое, чтобы получались самые ценные камни. Это ведь целая ферма по производству артефактов получится. И по пустыням вотwidehatться не нужно. Интересно, до этого тут что никто додуматься не мог раньше? Или аномалии никак нельзя заставить двигаться куда надо? А может, время изготовления артефактов очень большое? Замучаешься ждать? Хм. Обдумывая пришедшую в голову идею, я не забывал сканировать окружающий мир на наличие опасностей и находок. Это не требовало от меня каких-то особых усилий и сосредоточенности. Забравшись на очередной бархан и двигаясь вдоль его длинного хребта, я заметил предмет наших поисков. Камушек, сказал я, останавливая лошадь. Фу, скотина. Где? Всполошился ехавший за мной вирт, прямо подо мной метров 5. 5? Вы так глубоко видите? изумился подъехавший Доминго. Да, пожал плечами я. А что? Доминго с виртом переглянулись. А глубже? спросил Доминго. Не знаю, снова пожал плечами я. Повернётся случай, посмотрим. Здорово, сказал вирт. Если это так, это прекрасный результат. Что значит, если это так? поинтересовался я. Вы что, думаете, что я вас обманываю? Нет, ну что вы? Просто все маги, которых я знал, видели обычно метра на 2, со снадобьями на 3, а вы так свободно на 5 метров? Удивительно. И что же тут за маги такие? Задохлики какие-то? снова подумал я. Ну и мирок Так что с камушком будем делать? спросил я. Копаем? Копать? Впирился Доминго в песок, словно хотел проникнуть взглядом вглубь бархана. Если метров 5, то мы тут день будем копать, если не больше. Тогда поехали, предложил я. А достать его вы никак не можете. Угу, отрицательно покачал головой я. Тогда поехали, печально вздохнул Доминго. Поехали. В общем, Так она дальше работа и пошла. До обеда мы таскались с бархана на бархан в поисках артефактов. К полудню, когда зной стал одуряющим, встали небольшим бивуаком в жалкой полуденной тени бархана. Натянули тент, попили водички, вяло пожевали в сухомятку. Через два часа снова выступили. Опять барханы, опять вверх-вниз и так до вечера. Сделав большую петлю по пустошам, мы снова вернулись к оазису, из которого утром и стартанули. Ну вот те здравствуйте, знакомый колодец. Утром только распрощался, а вечером снова вернулся к тому, чего уж думал, никогда больше не увижу. Вот она жизнь. Никогда не знаешь по утру, чем закончится день. Диалектика. На ночёвку. На ночёвку становимся. За рау доминга перекидывая ногу через седло и съезжая по боку лошади на землю. Шевелимся, шевелимся. Я с трудом слез с лошади. А долгого сидения ноги подзатекли и плохо слушались. Что-то не нравится мне эта затея с искательством, подумал я, хай диаполу приседом вокруг лошади на никак не желающих распрямиться ногах и прикидывая, за какой ремень первым тянуть, чтобы её расседлать. Ходишь после дня работы на полусогнутых, а за весь день ничего так и не нашли. И есть охота и попить бы не мешало. Интересно, и часто тут так с находками? «Не расстраивайтесь, Ириадор, бывают такие дни», — сказала, подходя ко мне, Стайли. Видно, приняла недовольство на моей физиономии из-за огорчения и решила утешить. «Да я не расстраиваюсь, просто подустал малость. Хочется принять в ванну, съесть кусок жареного мяса с салатиком и холодным компотиком, да и завалиться на чистую постель», — мечтательно сказал я. Стайли буквально изменилась в лице. «А мне это как хочется», — выдохнула она. Как я мечтаю избавиться от этого проклятого песка, чтобы он не сыпался отовсюду. Ну хоть пусть еда будет без песка. Да, еда без песка это было бы просто чудесно, согласился я про себя с ней. Песок уже достал. Он был везде: в волосах, в сапогах, ушах, на зубах и в глазах. А ещё он был в еде. Не ложками, конечно, но по хрустку, порой весьма неожиданно. А сколько мы ещё планируем тут побыть? Спросил я Доминго, закончив кое-как с расследованием серой: "Что, работа искателя уже не кажется такой привлекательной?" Прищурившись, с лёгкой насмешкой произнёс он: "Нельзя так резко начинать, нужно было подготовиться сначала, хотя бы морально", ответил я. "Хм, морально", хмыкнул он. "Морально? Рассчитывайте на 2 недели, Эриадор. Припасов у нас на 2 недели". Две недели, с ума сойти. Я же тут засохну. Ветер завывал по каменному ущелью, хлопая нашими плащами и трепля гривы лошадей. Уже полдня, как мы въехали между двумя крутыми каменными стенами и постепенно поднимались вверх к перевалу. Дикий перевал, сообщил мне Доминго его название. Действительно дикий, подумал я, задирая голову и разглядывая серые неприступные скалы. Отвесно вздымающийся слева и справа от дороги. Самое подходящее название Дикий перевал, ведущий в дикие земли. Всё правильно с названием. В диких землях под названием Серые пустоши мы пробыли, как мне и было обещано, 2 недели. Хорошо, что не больше, иначе бы я не знаю, что сделал. Может быть, кактус и начал бы жрать. Тоска была смертная. Каждый день вставали не свет, не заря, С седлами лошадей и отправлялись в пустыню тралить, как я называл это скучное действо. Сидишь на лошади и смотришь, нет ли чего нужного в песке, а в песке, в общем-то, ничего и нет. За 2 недели нашли 16 камней. Грубо говоря, в день по камню. И сколько это всё стоит? Поинтересовался я у Домингов в последний день. Ну, думаю, что 10 золотых мы за них получим, задумчиво протянул тот По три золотых на нос? За две недели сидения в пустыне? Не густо, быстро прикинул я. Учитывая жару, теплую тухловатую воду и еду с песком, то совсем не густо. А если еще вспомнить, что нас пару раз пытались сожрать, так это вообще слезы. Первый случай произошел к концу моей первой недели в пустошах. Сканируя песок, я неожиданно увидел впереди под ним какой-то живой организм. В магическом плане он выглядел, как толстая сосиска из багровых энергетических жгутов с широкой средней частью и сужающимися концами. Один из краев сосиски находился у самой поверхности песка. Багровый цвет принес ощущение опасности. «Стоп!» – заорал я, резко натягивая по воде. «Камушек?» – с надеждой в голосе спросил Вирт, не думая останавливать лошадь и направляясь ко мне. «Стой!» – снова закричал я. «Тут какая-то штука в песке!» Какая штука. Впереди, в метрах в 4 от нас, внезапно произошёл песчаный взрыв. Над поверхностью взметнулось большое облако серого песка, из которого во все стороны стеганули какие-то фиолетово-лиловые нити, не достав до нас буквально чуть-чуть. Нити бесильно упали на песок. Лошади заржав взвились над дыбы. Я бросил поводье и что ей сил охватило шеидную шею руками, пытаясь не свалиться. Когда, как успокоил серую и добившись от неё повиновения, я наконец-то смог глянуть вперёд, в чуть осевшем облаке песка впереди проступила шляпка какого-то гриба, все фиолетовые нити вели к нему. Песчаный джанкль выдохнул, изменяяс лице вирт, тоже висящий на шее своей лошади. Светлые боги, что за пакость, поинтересовался я, выпрямившись в седле и наблюдая за нитями, которые стали небольшими рывками подтягиваться к грибу. «Джангель!» — ответил Вирт с отвращением, глядя на подергивающееся движение на песке. «А чем он знаменит?» Продолжил я расспросы, поскольку слово «джангель» мне ничего не говорило. «Знаменит! Ну вы скажете, Эриадор! Знаменит! Ха!» Это вмешался в разговор, подъехавший сзади Доминго. «Знаменит он тем, что кто к нему попал, тот уже навек пропал. Видите он те кривые коготки на отростках? Они с ядом!» «Если они вцепятся в человека, то его уже ничего не спасет. Он умрет в страшных мучениях. Я один раз видел такое. Ужасное зрелище. Ваше счастье, Эри, что он до вас не достал». «Вот оно значит, как выглядит мое счастье», — подумал я, разглядывая в оползающие щупальца. «Кто бы мог подумать? А я-то думал, что мое счастье выглядит несколько иначе». «Нужно уходить отсюда», — с тревогой в голосе вмешалась Стайли. Он сейчас подтянет свои отростки и попробует ещё раз нас поймать. Да, поехали. Поддержал её Доминго. Нечего нам возле этой пакости делать. А всё-таки, что это за штука? Продолжил любопытствовать я, как только мы отъехали от противненько выглядевшего джанкиля. Демон пустошей, коротко ответил Вирт. Их тут много. Вы, Риадор, лучше не отвлекайтесь. Видите, что тут водится? Да, вижу. Какая тут фигня обитает? Интересно, о чем она питается? Судя по ее размерам, это должно быть что-то не маленькое, и попадаться это не маленькое должно не так уж редко, иначе Жанкиль сдох бы от голода или слениал бы отсюда. Интересно, а Жанкиль умеет ходить? Я озвучил свои вопросы слух, обращаясь к моим спутникам, но к своему удивлению, ответов я так и не услышал. Команда Доминга впала в какую-то задумчивость. А ведь парень прав. сказал Вирт, обращаясь к Доминго, когда я уже намеревался повторить свой вопрос. Должен же он что-то жрать, этот проклятый джанкэль. Вирт с Доминго обменялись взглядами. "Демоны", выдохнули они практически одновременно. "Если он тут сидит, значит, он на них охотится, а если он на них охотится, значит, их тут много. Нужно немедленно уезжать отсюда", напряжённо с тревогой в голосе сказала Стайли. "Точно", кивнул Вирт. Дьямоны нам ни к чему. Ну, хороший демон будет украшением любой компании, но похоже, тут о хороших демонах не слышали. Тут водятся, видно только плохие, не до демоны. Так что я, пожалуй, тоже откажусь от встречи с ними. Доминго достал штуку, с помощью которой он определял направление и карту. Покрутил их в разные стороны и сказал, указывая рукой направление: "Туда". Ну, туда так туда. Я потянул за повоад серый разворачивая. "Это куда?" спросил Вирт. "В Лысый Азис", ответил Доминго. "Многообещающее название. Интересно, как он умудряется ориентироваться по этому папирусу. Там ничего не поймёшь. Я уже успел сунуть в него нос, но после ознакомления разочарованно вытащил его обратно. Назвать это картой можно было только с большим натягом. Скорее это была грубо срисованная упрощённая схема." Лично я бы не рискнул выйти в пустыню, имея в качестве путеводителя подобные каракули. А почему туда? поинтересовался у командира Вирт. А почему бы и нет? ответил Доминго. Или у тебя есть другое предложение? Оригинальный способ выбора маршрута. Почему бы нам не пойти туда? Ну вот так просто взять и пойти, без всяких оснований. Просто так. М-м, да, с таким подходом мы тут много чего найдём. Точнее, не найдём. Да нет, пожал плечами Вирт. Предложений нет, пойдём к лысому. Вопрос, поднял я вверх правую руку для привлечения внимания. А нет тут мест, где камушки часто встречаются? Ну, почему же есть, ответил, вздохнув Доминго. Как раз у развалина не встречаются часто, только мы туда не пойдём. Почему? поинтересовался я. Ну, во-первых, там всегда много проклятых мест, а во-вторых, «Эти места там порой резко двигаются. В-третьих, там всегда полно демонов. И соваться туда без нескольких сильных магов – это верная смерть». «Понятно. И мы двинули к оазису с многообещающим названием, оставив позади разочарованного голодного джанкеля. Интересно, а джанкель съедобный?» Обернулся я к едущей чуть позади меня Стайли, как главной поварихи отряда. Обратился я не вовремя. Стайли в этот момент решила попить водички из своей фляги. Услышав мой вопрос, она поперхнулась посреди глотка, и часть воды, не попав по назначению, плеснула ей в подбородок. "Гадство!" прокашлявшись, вытерла подбородок рукой она. "Да будь он хоть трижды съедобин, в жизни не возьму в рот эту дрянь. Как тебе такое могло в голову прийти, Эри?" "Ну, почему же дрянь?" в недоумении приподнял я брови. Может, если обрезать всякие ядовитые части, то оставшееся будет очень даже ничего, с лучком на сковородочку и поджарить? Хм. Вы, мужики, готовы всё сожрать? Всё, что шевелится. Главное, чтобы жареное было, с возмущением в голосе громко произнесла Стайли. Ну, почему бы и нет? безмятежно произнёс Вирт. Еду нельзя есть только в одном случае, когда она отравлена. Во всех остальных случаях всегда можно что-нибудь придумать, чтобы её съесть. Например, с иронией спросил Стайли: "Ну, выпить перед едой, например, или зажмуриться?" Стайли фыркнула. "И потом Стайли, всё, что шевелится, можно не только есть". Многозначительно подняв брови, голосом умудрённого старца сказал Вирт: "Да знаю я про ваши две извечные проблемы". Небрежно махнула рукой Та. "Первая где пожрать, вторая где поблудить". "Всё-то ты знаешь", печально произнёс Вирт. А вот как сделать, чтобы песок не попадал в твою кашу, не знаешь. — Почему не знаю? — знаю, — удивилась Стайли. — Да? И как? Почему тогда не делаешь? — заинтересовался Вирт. — Просто готовить нужно отдельно. Отдельно от пустыни. Тогда песка в каше и не будет. Глядя со злорадством на Вирта, сообщила секрет Стайли. — А-а-а! — открыл рот тот, не зная, что сказать. Доминго заржал, потешаясь над его растерянным видом. Стайли тоже засмеялась. Одному мне было не до смеха. «Какая-то хрень скачет слева по барханам!» Напряженным голосом выдал я сообщение виситчикам. Смех как ножом отрезала. «Где?» Развернулись все разом ко мне. «Вон!» Вытянул я руку, указывая направление. Вдали, на третьем от нас в хребте бархана, что-то бодро прыгало длинными прыжками, как кенгуру. И прыгало оно в нашу сторону. «Демоны!» Истошно заорал Вирт. «Ну все, конец!» – подумал я, услышав этот полный ужаса и паникий крик. Допрыгались. «Доминго, свиток!» – закричала Стайли, торопливо доставая что-то из-за пазухи. «Сейчас! А-а-а, чтоб тебя!» – закричал Доминго, запутавшись рукой в плаще. Пару мгновений заминки, и, наконец, он тоже достал плотно свернутый в трубочку желтоватый лист бумаги. «Уходим отсюда!» – заорал Вирт, разворачивая лошадь. Я тоже последовал его примеру, готовясь сделать тапки в пол. Хотя паническая скачка по барханам с сидящими в них джанкелями была очень сомнительной идеей. «Стой!» – закричал Доминго. «Он один! Мы его завалим! Где твой свиток?» Окрик командира подействовал на вирта отрезвляюще. Он сунул руку в сумку, которая лежала впереди седла, и тоже достал оттуда свиток. «Наверх!» – мотнул головой Доминго в сторону гребня бархана. В последней части которого мы ехали, встретимого там. Прижпорёв лошадей мы птицами взлетели на верхушку. Лошади нервничали и сил не жалели. "Вон он", протянул руку со свитком Вирт, указывая на прыгающую в нашу сторону тварь, которая только что перемахнула верхушку второго от нас бархана. "Нападём, когда он будет внизу под нами, все вместе и разом", напряжённым голосом сказал Доминго. "Всем ясно?" "Да, да." Ответили Вирты и Стайли тоже не на шутку взволнованы. Втроём мы его завалим, бодрясь произнёс Доминго, глядя на соседний бархан, за которым скрывался в данный момент наш преследователь. Вот он! Взметнув небольшое облако песка, на гребень выпрыгнула туша песчаного оттенка. Секунду помедлила, видно фиксируя нас в поле своего зрения, и сделав прыжок, ринулась вниз. По моей команде! звенящим голосом закричал Доминго. Пишник сделал ещё несколько прыжков и оказался в самом низу в расселине между барханами. "Готовьтесь!" заорал Доминго, не отрывая взгляда от твари и видно лихорадочно высчитывая момент начала атаки. Тварь сделала первый прыжок на наш бархан. "Давай!" скомандовал Доминго. Доминго и Стайл и Вирт одновременно резко вытянули правые руки в сторону твари. Три ярких разноцветных вспышки разом, удар настиг её в момент прыжка. Тварь вякнула, перевернулась в воздухе и грузно упала на спину. Немного проехав на потекшем под ее весом песке, она перевернулась через голову, потом кувыркнулась еще раз и, наконец, остановилась снизу бархана, вяло перебирая задранными вверх лапами. «Есть!» – ликующий закричал Доминго. «Готов! Реадор, смотрите, как он там, сдох или нет!» Я присмотрелся к мутанту. Магическим зрением было видно, как дрожаты распадаются светящиеся линии, образующие каркас энергетической оболочки существа. Он умирает, кинул я Доминго, который уже успел достать новый свиток и крепко сжимал его в правой руке. "Хвала пресветлым богам", воскликнул тот, услышав, что я сказал. "Он умер", спустя несколько мгновений сказал я, увидев, как распалась энергетическая оболочка. "Хорошо. Ответил Доминго, убирая свиток. Пойдём посмотрим. Может, можно чего взять с него? Три свитка извели. А сколько стоит свиток? поинтересовался я, пытаясь направить лошадь к убитой твари. Однако серая фыркала, дёргала ушами, но спускаться вниз не желала. Эти свитки стоят по ползолотому, сварливо ответил Вирт, слезая с лошади. А вы, редор, зря понукаете лошадь. Не пойдёт она. «Боятся они демонов. Что-то, видать, чувствуют такое. Страшное!» «Вот же пугальщик, нагнетальщик», — подумал я, слезая с лошади. «Страшное! Страшное — это то, что полтора золотых улетело. Это только на одного мутанта. А если их толпа припрется? Все, что добудем, за свитки уйдет? Не-е-е, неправильные тут какие-то экспедиции. Недоходные. Мы слезли с лошадей». Стайли осталась их сторожить, сказав, что и так плохо спит по ночам, а созерцание дохлых чудовищ спокойствие не прибавляет. А мы, утопая ногами в песке, пошли к валяющейся внизу туше. Спустившись осторожно, подошли к поверженному, ещё раз убедившись, что он сдох, и приступили к осмотру. Мутант лежал спиной на песке, задрав широкие трёхпалые ступни в небо, каждый палец ступни заканчивался здоровенным крючковатым когтем тёмно-коричневого цвета. Когти были малость пообдраны песком. Видно, немало ему пришлось понаситься по пустыне. Ноги у мутанта были мощные, особенно в бёдрах, с узлами мышц под серой кожей. Они росли из продолговатого тела, имевшего ещё одну пару конечностей, только на этот раз тощую, с тремя пальцами на каждой ноге. Сверху к телу крепилась морда. Какая она, видно, не было, но создавалось такое ощущение, что всё тело сверху это морда. даже не морда, а пасть, со здоровенными треугольными зубами жёлтого цвета и лиловым раздвоенным языком вылезшим между ними. Сам демон был серо-песчаного цвета, с сухой и жёсткой на вид кожей, собирающейся местами в складки. Походив вокруг туши и попинав её для верности ногами, искатели приступили к разделке. Радуясь, что твар лежит брюхом кверху, от мутанта исходил неприятный запах. Плюс еще воняли под паленым мясом раны, нанесенные свитками. А уж когда ему распороли брюхо, вонь стала просто невыносимой. Я поспешил убраться подальше, потеряв всякий интерес к тому, какие ценные органы и части можно вырезать на продажу. И вообще, было совершенно непонятно, как их можно было дотащить по такой же редопокупателя. Ведь все протухнет, причем наверняка. Но у искателей были свои виды. Они торопливо суетились вокруг мертвеца, занимаясь вскрытием. В результате их действий демон лишился когтей, наверное, почти всех зубов, кожи, желчи и, может, ещё чего, что я издали не заметил. Всё это было аккуратно упаковано и разложено по сидельным сумкам. И сколько это всё стоит, полюбопытствовал я. Ну, я думаю, на два золотых хватит, с оптимизмом ответил Доминго. А то и на три. Всё будет зависеть от спроса. Ну, значит, свитки должны отбиться, подумал я. Эти встречи оказались единственными нашими встречами с представителями местной фауны. После последнего происшествия отряд передислоцировался в более безопасную местность, и больше неприятных сюрпризов не было. И вот по окончании второй недели в пустыне мы двинулись в направлении цивилизации, чтобы в неё попасть. Сначала нужно было преодолеть перевал, отделяющий мир людей от мира песков. Самое место для засады, обобрать искателей и возвращающихся с добычей самое милое дело. Пришла в голову мысль о озерцании угрюмости ущелья. А что, не шалят тут? обратился я к Доминго. В смысле, не понял тот. Не грабят? спросил я. Да ну, напасть на отряд с магом это вообще без башки нужно быть. Искренне изумился Доминго. «Таких уже давно нет!» «Понятно. Только вот я как бы сейчас совсем не маг. Я сосредоточился на созерцании магических потоков, надеясь обнаружить возможную засаду как можно раньше. Но засады не было. Мы поднимались сначала по пологой, а затем по все более крутой дороге все выше и выше, и, наконец, достигли высшей точки перевала». на которой стояла сложенная из мелких камней четырёхугольная башня с подъёмным мостом и куском стены, наглухо перегораживающим усели. Отряд направился прямиком к мосту. Подъехали, постояли, поорали. Нам поорали в ответ с башни. После выяснения, кто такие и по что, мост отпустили. Мы въехали внутрь крепости, предвкушая встречу хоть с какой-то цивилизацией, перед тем как двинемся дальше вниз, в долину